В этом голосе было столько вполне человеческой горечи, что Березин проглотил вертевшиеся на языке вопросы и молча стоял рядом, мучаясь от сознания своей беспомощности и непонимания ситуации. «Выручил пилот». «Кто вы?» — спросил он хрипло. Незнакомец повернул голову, оглядел обоих равнодушно, Но голос снова выдал его душевные муки, потому что в нем звучала непередаваемая тоска и боль. «Можете называть меня последним. Я землянин, но предыдущий. Веселенькая ситуация, не правда ли?» «Ситуация, конечно... Ого!» Обрел дар речи Березин. «Но на человека вы... Как бы это сказать не очень-то». Незнакомец с проблеском интереса оглядел Березина, пилота, и внезапно улыбнулся. Во всяком случае, гримассу его можно было оценить как улыбку. «Представляю, как я выгляжу. Я же сказал, что я человек, землянин, и только. И я действительно последний». Прилетевший из пустыни словно погас, неожиданно лег, вернее, перетек в лежачее положение и продолжал уже лежа, значительно тише. Кроме того, я беглец. Березин посмотрел на растерявшегося пилота, лихорадочно соображая, что делать дальше. Обстановка складывалась неординарная, даже исключительная, и хотя он и был подготовлен к неожиданностям, Год работы экспертом в центре приучил его ко всему. Такого поворота событий не ожидал. «Что предлагаешь делать?» Быстро спросил он, отводя пилота в сторону и понижая голос. «Его бы надо в столицу!» Робко предложил пилот. «Может, успеем спасти?» «Не успеете», — сказал сзади последний, обладавший отменным слухом. «Время моей жизни истекает. Я успею лишь ответить на ваши вопросы и объяснить, кто я такой. Если вы хотите. Остальное уже не имеет значения». Березин слушал последнего с неопределенным чувством. Нечто среднее между иронией, изумлением и скепсисом. Поверить до конца в происходящее он не мог» не мог решить, как относиться к пришельцу, хотя пришельцем последний не был. По словам его, 200 миллионов лет назад на Земле существовала цивилизация, по какой-то причине, по какой последний уточнить не захотел, исчезнувшая в веках. Лишь немногие, в том числе и он сам, успели бежать в будущее от неизвестного катаклизма, найдя миллионы лет спустя новую цивилизацию, современную, молодую, горячую и... небезопасную. Да, небезопасную. Повторил последний. К сожалению, у нас не было выбора. Вы люди диэнергии. Вы излучаете сразу два вида энергии: разрушение и созидание. Вам неведомо, что источниками энергии являются ваши эмоции. Энергии разрушения – зло и ненависть, созидание – доброта и гуманизм. Источник один – эмоции. Но виды излучений разнятся так же, как ваши машины для разрушения отличаются от машин для созидания, строительства. Вы даже не подозреваете, что обладаете исполинской силой, способной творить вселенные, и тратите эту силу поистине с безумной щедростью, но главное, абсолютно бесполезно, даже не замечая ее существования, кроме редких случайных проявлений. Телепатии, например, ясновидение, телекинеза. Взамен над чувствами начинает преобладать трезвый расчет, и появляются на свет атомные бомбы, «Напалм и генераторы смерти».